Глава четвертая — Игорек, ты где сострял? Чего опаздываешь? Петрович явно был не в духе. Раздраженный, уставший, усы зло шевелятся. В общем, колючий, как еж. А это означало, что у него завал, дела хреновые, и вообще мы все в заднице. Генка стоял рядом и понемногу начинал осознавать, куда он попал. Я же улыбнулся, похлопал Петровича по плечу и поздоровался, как ни в чем не бывало. — Спокойнее надо быть, Василий Петрович. Дыхательную гимнастику делать и все такое. — Да иди ты, Игорек! — надулся начальник. — Я уже третий день в этой... в этом... в общем, беспорядок тут конкретный. Он хлопнул по столу и покосился на Генку. — Ты кто, мать твою, такой? — Геннадий Володин! — отсалютовал тот, словно солдат перед генералом. — Прибыл по переводу в бригаду оперативников. Петрович поднял бровь, хмыкнул и вроде бы как немного остыл, удовлетворившись бойким ответом. «Да-да, помню. Помощником бригадира, да?» «Так точно!» «Э, не, стоп!» — воскликнул я. «Хватит превращать контору в армию!» Помогло. Это разрядило обстановку, Генка немного расслабился, а Петрович полез в ящик за сигарой. Наверное, первое, что он принес на новое рабочее место, это пачка настоящих кубинских сигар. — Ладно, — вздохнул Петрович, — садитесь. Он кивнул на стулья у стены. Обычные, деревянные, потертые. Здесь вообще все было очень старое, обшарпанное. Целые башни документов, чертежей и бумаг громоздились вокруг, ожидая, пока их разберут. Что наводило... На плохие предчувствия, кстати говоря. Мы подвинули стулья поближе и сели напротив, вдыхает обачный дым. Я по привычке обернулся посмотреть на экспонаты техники безопасности, но их там не было. Надеюсь, новая экспозиция не наберется слишком быстро. Короче, мужики, начал Петрович. Ситуация у нас хреновая. Администрация разрешила нашей организации. Зайти подрядчикам по сетям только при условии реконструкции системы по ключевым объектам. Так что придется не только к истоку прорубаться, но и в самом городе и шачить. Ну мы же оперативники, а не строители, заметил я. Они монтажники, ни хрена. Причем тут? Ты теперь Игорек, и горек и жнесешься, и вообще пипец. Все как обычно пошло по одному месту. Людей не хватает. Даже местными не получается заватать дыру. Большинство только рабочими можно брать. Поэтому придется быть в каждой бочке затычкой. Петрович, может, хватит бросаться фразеологизмами давай ближе к делу? Какой расклад? Он поглубже затянулся, выпустил густое облако дыма и поведал, что нам предстоит. Итак, помимо строительства и запуска скважины, на самом истоке нужно провести туда линию магических передач, чтобы питать стройку от старой распределительной подстанции. Но мощностей не хватает, потому что три основных местных объекта – лесопилка, завод по производству арматуры, который может получить вторую жизнь с открытием нового истока, и животноводческий комплекс – используют устаревшее оборудование. Провода, трансформаторы – Творцы и все прочее уже устарелые и пожирают все больше магии для выдачи результата. Старая рпшка питается от истока, в тысячи километров отсюда. Поведал Петрович. Магия дорожает с каждым годом, потому что потери по линиям огромные. Постоянно аварии случаются, а менять все это никто не хочет. Еще пара лет и заводу Кирдек. Счета за магию всю прибыль сожрут. Лесопилка еще, конечно, продержится, но тоже недолго. Да и животину есть выращивать в нашей необъятной родимой империи. То есть, получается, исток спасет гранишка. А вот это верно, Игорек. Но только как наладим поставки, конечно. Но если развернуть стройку сразу на полную катушку, тунгус, конечно, останется обесточен. Я почесал подбородок, обдумывая ситуацию. И мне впервые за долгое время захотелось закурить. «И сколько нас?» — задал резонный вопрос Генка. «Мы уже встречали местных демонов. Тут без серьезной бригады в поля соваться не стоит». Петрович нахмурился. Наверное, раздумывал, стоит ли спрашивать про встречу с демонами, но в итоге решил, что и без этого проблем хватает. Монтажники на обычной работе есть, в основном из местных. Инженерно-технический персонал, он тяжело вздохнул. Но тут как-нибудь досправимся. Диспетчером придется дуговато. Бригада оперативников почти укомплектована. Но вот релейка на вас вся. А еще... Погоди, погоди, прервал его я. — Что значит «почти» и что значит «на нас вся релейка»? — добавил Генка. — Он что, расслабился настолько, чтобы возмущаться? — Быстро, однако. Петрович потушил сигару, недобро глянул, но с пониманием отнесся к возмущениям. — Он стал начальником сетей, и если мне предстоит решать проблемы с загруженностью оперативников, то ему придется столкнуться со всем вместе взятым. Короче, не хватает водителя. Местные почему-то напрочь отказываются садиться за баранку. Хотя все из себя такие крутые лихачи. А еще нет сенсора. Контора подогнала новые станции. Но из тех никто не умеет с ними обращаться. — Так, а что за аппарат? — спросил Генка. — Ярган этого года. Там что-то намудрили эти прогеры. И черт ногу сломит в панели управления. Но, говорят, отслеживает демонов на километр вокруг. Генка засиял улыбкой и радостно сообщил, что одной проблемой все-таки меньше. Да я смогу на ней работать. На прошлом месте была такая. Мне коллега успел показать, что к чему. Петрович так и обрадовался, что отложил вторую сигару, не успев обрубить кончик. Да ты ж мой золотой, а! Вот это я понимаю, ценный кадр. И взглянул на меня, мол, чем перебивать будешь? «Но я так думаю, что сводила и вопрос тоже решим», — протянул я. «Есть у меня кое-кто на примете, но...» «Кстати, а почему Михаил не берется?» «А ты его сам спроси, Бурклу Петрович. Сказал, что монтажников возить возьмется, но с оперативниками ездить отказался». «Интересненько. Ну, спросить точно нужно». На карьерах он мне показался вполне лихим дядькой, но вот Саня, думаю, станет достойной заменой. Так даже лучше. Не придется переучивать. Водители оперативников не удирают от демонов, а помогают их уничтожить. А это куда более опасное занятие, чем прыгать по песчаным горкам. Однако сейчас меня больше всего волновал иной вопрос. Так сказать, определяющий. И это совсем не релейка, которая так беспокоила Генку. То, что нам придется ставить и защиту, и автоматику, это даже хорошо. Самим же работать потом, поэтому я предпочту быть уверенным, что все сделано как надо. — Ну, лады, с общей задницей мне все ясно, — вздохнул я. — Ну, а теперь покажи, с кем из нее выгребать. — Ну, где моя бригада? Мужские коллективы, где бы они ни были, довольно быстро выстраивают иерархию. Причем, мало быть, старшим по должности. Исключительно формальное подчинение зыбко и может рухнуть в любой момент. А в работе оперативников, где каждый выезд означает неизвестную степень опасности, такая ситуация может привести к катастрофе. Судя по тому, что я увидел, можно выделить два момента. По классике положительный и отрицательный. Положительный. Бригаду сформировали с нуля, и устойчивая иерархия не успела выстроиться. Не придется все ломать или врываться в сплоченный коллектив. Отрицательный. Набрали людей с опытом, но довольно молодых, только ощутивших свою значимость. И каждый мнил себя крутым и наверняка хотел статус повыше. Как я узнал, ну, все просто. Когда мы вошли в ангар, где находилось что-то вроде нашей базы, «Бригады!» Меня встретил пролетающий мимо стул. А вместо здрастия эхом разлетались маты, ругань и угрозы. Ну, хорошо, хоть не в мою сторону. Нас с Генкой вообще пока не заметили. Дрались двое. Один темноволосый, жилистый, высокий и, судя по движениям, имел опыт в единоборствах. Второй пониже, плотный, даже полноватый, с русой шевелюрой и широким носом. Вот не знаю насчет бойцовского прошлого, но колхозные коряги навешивал бодро и с душой. — Да я тебя на лоску ты порву! — грозился он. — Иди сюда, гад! В ответ его оппонент зарядил с ноги по животу, за что чуть не поплатился. Крепыш схватил стопу своей могучей клешней, будто и не почувствовав удара однако темноволосый оказался ловким подпрыгнул и саданул свободной ногой заставив освободить себя затем кувыркнулся и снова вскочил готовый продолжать схватку попробуй же трест морда треснет ах ты крепыш снова хотел броситься с кулаками но я решил что хватит и кивнул к генке ему явно уже не терпелось ворваться между драчунами Правда, он явно предпочел бы навешать обоим знатных тумаков, но вместо этого пришлось просто раскидать их по сторонам. Нас заметили зрители этого веселого представления. Рыжий парень, стоявший возле стеллажей с инструментами, подхватил отлетевшего к нему крепыша. Мне же пришлось поймать второго бойца. Еще один член бригады сидел на сложных друг на друга покрышках в углу, скрестив на груди руки и раскосыми глазами безучастно смотрел на потасовку. «Так, что произошло?» — спросил я. «Слышь ты, кто нахрен такой?» — возмутился был тот, кого я держал, но он резко перестал барагозить, согнувшись от боли в печени. А затем мы с Генкой вопросительно посмотрели на Крепыша. Тот поспешно представился. Его, кстати, звали Иваном Ивановым. Видимо... Родители имели сомнительное чувство юмора, но либо не имели ни капли воображения. «Он меня оскорбил!» — воскликнул парень. «Назвал...» «Блин, детский мать его сад!» — рыкнул я, прервав его. Но вот и познакомились. Как выяснилось, Иван и Глеб, которые понемногу начал приходить в себя, оказались монтерами-релейщиками. А это значит главными руками бригады которым нужно работать сообща, словно они гребаные братья-близнецы. — А вы кто, позвольте спросить? — хмыкнул Рыжий Богдан. — Этот числился кабельщиком. Магия — субстанция опасная, и передавать ее тоже небезопасно, ну, если не соблюдать особые меры. Поэтому правильные провода помогали избежать аварий. Но под разные условия требовалось подбирать различную, отвечающую определенным требованиям, изоляцию. Прокладывать, обжимать, подключать и прочее. Что также требовало особых навыков. Поэтому Богдану предстояло выполнить много работы. И по хитрому взгляду было ясно, что он отлично понимал свою важность. «Ваш непосредственный начальник, Разин Игорь Сергеевич!» — Его заместитель, — рыкнул Генка, — Геннадий Павлович Володин. — С вами скоро познакомился поближе. Имена я знаю. И навыки каждого проверю лично. Глеб уже встал на ноги и недовольно глянул на меня. Иван чуть растерялся, но скорее думал, как его так просто смог отшвырнуть Генка. Видимо, не часто сталкивался с тем, кто сильнее его. По возрасту мы не особо отличались. Поэтому восприняли ребята нас неоднозначно. Им было лет под 25 или около того. Но не настолько большая разница, чтобы одним видом внушать необходимость уважительного отношения. Поэтому придется устанавливать авторитет и, возможно, кулаками. Глеб с Иваном самое простое. Они шумные, импульсивные и легки на подъем. С ними легче всего наладить контакт. В данном конкретном случае просто показав силу. Уже сейчас они притихли и между собой переглядывались, показывая зачатки перемирия, ну и, возможно, крепкой дружбы. Друг другу они уже пару садин и фингалов поставили, а это верный путь для будущих приятельских отношений. А вот с этим Богданом так просто не получится. Но он пока тихий, а стало быть, время есть. Как представится случай, вот тогда и проведем с ним воспитательную работу. «И давайте-ка уясним сразу», — процедил я, — «никаких драк в бригаде не будет. Нам друг другу спины прикрывать, а если собачиться начнем, то нас демоны сожрут или магическим импульсом разорвет ко всем чертям собачьим. Я понятно сказал?» Особенно строго я посмотрел на Ивана с Глебом. «Последний потирал бок и морщился». «Пусть сначала извиниться. насупился Иван. «Да я ничего такого не говорил!» — возмутился Глеб. «У него да. башку перекрыло ни с того, ни с сего!» «Да твою же мать!» «Ну точно, детский сад!» Я сильная группа!» Генка уже шагнул в их сторону, чтобы добавить пару аргументов к моим словам, но я его остановил. Парни шуганулись и с надеждой в глазах посмотрели на меня. «Так, что ты ему сказал?» — вздохнул я. — Да ничего такого! Шутканул и всего-то! Мол, он весь хлеб в своей деревне пожрал, сюда приехал догоняться. что сразу с кулаками-то? — Понятно. Ситуация несколько иная. Перед нами городской шутник-затейник с языком без костей и деревенский парняга, не воспринимающий юмор. Ну, хвала небесам, с этим можно хоть как-то работать. Да и подходы особо не отличаются. «Я сомневаюсь, что вы успели так сдружиться, чтобы шутковать», — строго сказал Генка. «Но и с кулаками кидаться нехорошо. Игорь, дай-ка мне эту парочку на воспитательные работы». И осклабился. Многозначительно так. Хищно. Парни сначала сжались, а потом хором с удивительной синхронностью попытались воспротивиться. «Мы на такое согласие не давали!» ребятишки вы подписали контракт так что на следующие два года вы в полном моем распоряжении и в распоряжении геннадия Палыча. теперь осклавился я это кстати всех касается и для начала проведем смотр и проверим готовность вот тут в ангар ворвался михай мужики кричал он тревога авария у самого истока генераторы полетели срочно на устранение твою ж мать зараза я обернулся оглядел нестройную команду вот не хотелось бы начинать притирку так резко к тому же не успели оборудование проверить но по всей видимости другого выхода нет ты поведешь кинул я михаю агась Ему это явно не очень понравилось, но только это сейчас. На постоянку я не подписывался, понятно? Да понятно, понятно. Махнул я, после чего опять повернулся к бригаде. Все, по коням! Ехали мы на большом грузовом внедорожнике Буевал, напоминающем буханку. Посадочных мест как раз хватало на всю бригаду. И еще оставался отсек для оборудования и снаряги. Бронированные листы покрывали почти весь корпус. На крыше торчала турель с орудием, которую сразу же занял бояр. Ну, тот самый, раскосый, молчаливый парень. Он был стрелком. Судя по личному делу, единственный член бригады из местных, причем из аборигенов, которые славились своими охотниками. И за все время бояр не проронил ни слова, будто не умел говорить или не знал русского. Но надеюсь, что это не так. Но вот он не доставлял проблем, поэтому лезть к нему пока не стоило. С этим спешить, только хуже делать. Михай живел круто, но сел за руль сразу сосредоточенным и даже напряженным. Видимо, Петровичу непросто было загнать его на выезд. Пока мы ехали, удалось немного осмотреться. Городок оказался куда лучше, чем я его представлял. Центральная улица даже могла похвастаться... Архитектурными фасадами, театром на главной площади, множеством магазинчиков, кафешек и прочих заведений. А спальные районы, через которые пролегал наш путь, показались хоть и сероватыми, но вполне аккуратными и добротными. Ближе к черте города многоэтажки сменились на дворы с высокими заборами и двухэтажными коттеджами. На холме, возвышающимся поодаль, темнел большой и по виду заброшенный особняк с широким, заросшим поместьем. «А это усадьба земских!» — пояснил Михай, заметив мой интерес. «Ну, дворяне жили тут поколениями и когда-то владели всем городом, как говорят. Но вот загнулись и сгинули лет двадцать назад. Что с ними сталось, никто не знает. И что, Дамина так и стоит никому не нужное? Да вроде бы срок пока еще не прошел, по которому он отойдет городу. Правда, слышал, выставят на торги уже в следующем году». А Сапняк напоминал усадьбу с привидениями или вампирами из фильма ужасов. Не хватало только спецэффектов, сгущающихся туч, грома, молний и тумана. И наверняка местная детвора Насвар пробирается внутрь, чтобы проверить себя на храбрость. Как только мы выехали за город, закончилась и дорога. Буйвол затрясся по грунтовым ухабам и кочкам. По овеим сторонам лесополоса. — Сколько ехать до истока? — спросил я. — Час, не меньше. Безо всякого энтузиазма ответил Михай. — Ой, хорошо, что я не поел, — хмыкнул Генка. — А то по такой дороге можно и все вернуть. Я видел, что он, в отличие от Михая, хотел поскорее добраться до места и заняться делом. А остальная команда? Ну, они тоже втянутся. Глеб с Иваном морщились от тряски. Богдан с легкой улыбкой наблюдал за всеми остальными. а бояр но, ну, если я правильно понимаю, уже приступил к своим прямым обязанностям и следил, не появились ли поблизости демоны. Ну что ж, скоро узнаем, с кем придется работать.